Глава двадцатая. «Егор Матвеевич, хвала духу, ты на связи!» Первое, что услышал и Гуртовой, и Вишневский, и все, кто был сейчас в центре. «У нас тут вишенка на торте внезапно образовалась!» Голос Петровича звучал взволнованно. «Не чести и никуда кудах ты, как курица, что ты возбудился как невеста в первую брачную ночь!» прикрикнул Гуртовой на опытного, в общем-то, Петровича. «Что там еще у вас случилось? Какая такая вишенка на торте?» «Антип Афанасич, собственной персоной у нас случился», — выдал Петрович и, оценив лица слушателей, продолжил. «Сам пришел, но сказал, что говорить будет только или с Вишневским, или с королем, С его величеством в приоритете, но на крайний случай Вишневский сойдет. Ни с кем другим он говорить не будет, это я сейчас дословно передал его условия». «Вы его там головой об угол не стукнули? Немного ли ему чести будет?» — вскипел моментально гуртовой. Сказал, что у него сообщение о государственной важности. И не только государственной, а важности для всего нашего триединого мира. «О, как!» — выдохнул Гуртовой. «Егор Матвеевич, не кипятись!» — остановил Вишневский друга. «Хочет со мной говорить, значит, будет говорить. Не вопрос, а допрос в реальном времени ведьмака этого. Его величеству никто смотреть и слушать из этой комнаты не помешает, ведь верно?» «Верно!» — кивнула сам Стефан и его начальник охраны. Но ну и славно, вот и смотрите здесь, обещающее быть увлекательным шоу под названием Дом 2. Вы пока тут все настраиваете с Петровичем, обратился Вишневский к начальнику охраны. А мы, Егор Матвеевич, поехали, помолясь. Так кажется, люди говорят. И рубежники быстрым шагом в сопровождении все того же начальника охраны направились к своему служебному автомобилю. Дорога до места заняла 20 минут. Машин в городе было мало, да и водитель, получив приказ, казалось, не автомобилем управлял, а реактивной ракетой. Когда они с Гуртовым шли по управлению, Егор Матвеевич все-таки задал вопрос, который крутился у него на языке. «Володь, а что за шоу ты там в резиденции короля упомянул?» «Что? Неужели не слышал?» — удивился тот в свою очередь. «Есть у людей такой такое шоу...» Не поверишь, столько лет идет в эфире, что мне даже страшно сказать. Да, ты что? Да-да, но самое странное, знаешь что? Ну не томи уже, злыдень. Участники этого шоу живут в какой-то своей параллельной реальности. У них там даже время на полгода примерно отстает от реального. Вот убей бог, как говорят люди, не понимаю я, кто весь тот бардак, в прямом и переносном смысле, кстати, оплачивает. И что? Такое интересное шоу, заинтересовался не на шутку Гуртовой. О чем хоть? Не поверишь, Егор Матвеевич, несколько оболтусов обоих полов целыми днями разборки между собой устраивают. Кто на кого не так посмотрел, кто и кому что сказал, происходит это все на фоне полнейшего бардака в комнатах девочек и такого же в комнатах мальчиков. Но я тебя умоляю. Эти девочки и мальчики — такие же уже девочки и мальчики, как мы с тобой балерины. А как ложатся на кровать и еще по им не открывать, да им вообще бы просто не было цены, — вдруг пропел Вишневский. — Так зачем же ты смотришь это? — Ой, то я вас умоляю, да было бы шо там смотреть, — пропел Вишневский смешным выговором, а потом продолжил уже нормальным голосом. Одна из моих бывших дам постоянно смотрела. Вроде не глупая же девушка была, а вот постоянно он у нее фоном был включен. Я думаю, мы с ней именно поэтому и расстались. Иногда я все таки не понимаю обычных людей. Им так мало отпущено лет жизни, они еще и вот такой билибердой у себя его крадут. Они уже подошли к допросной комнате, когда Вишневский вдруг остановился и, посмотрев на себя в отражение стекла, сказал. «Егор Матвеевич, погоди». Пойду Китель парадный сниму. У меня есть в кабинете простая рубашка. А то много этому Ведьмаку будет чести. В парадном Кителе допрос его вести. Да, ты прав, Володя. Не заслужил он, чтобы ты перед ним, как перед его Величеством Стефаном, при полном параде являлся. Много чести будет Ведьмаку, согласился гуртовой. Ну а меня он не знает. У нас с ним нет счетов. Пойду хоть гляну на него, пока.